И годы учебы Павла. Психологический настрой, который человек испытывает в детстве, всегда отражается впоследствии на деле его жизни. Течение жизни Павла проходило в русле, сформированном еще тогда, когда он получал образование, познавая в том числе греческую культуру и раввинистические учения. Априорная благодать и водительство Божие присутствуют и действуют в нас еще до того, как мы узнаем о его замыслах. Я осмелился бы даже утверждать, что миссионерское призвание Павла, характер его деяний и даже специфические характерные черты его учения были заложены в его внутренней сущности еще до того духовного кризиса, который он пережил по дороге в Дамаск. В тот момент, когда он встретил Иисуса, Все его искания и проблемы словно встали на свое место. В археологии отдельные кусочки мозаики не выполняют никаких самостоятельных функций. Однако, когда на почве проступают контуры всего объекта, отдельные фрагменты находят свое место или топос, и таким образом создается нечто целое. Подобным же образом разрозненные и редкие упоминания Павла о своем доме и образовании помогают создать общую картину всей его последующей жизни. Во времена Павла воспитание и обучение детей уже перестало быть семейным делом и было передано обществу. Поэтому он получал, если можно так выразиться, строительный материал своей жизни как дома, так и в школе. В Палестине первое постановление об обеспечении бесплатного обучения основывались на дискуссиях, имевших место в 2000 году до Рождества Христова. Апокрифическая книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» упоминает о таком бесплатном обучении, на котором основывается современный закон об обязательном всеобщем образовании. Ее составитель Ешуа бен Сира писал на ветхозаветном древнееврейском языке. В заключительном увещевании своей книги он восклицает «Приблизьтесь ко мне, ненаученные!» И во в доме учения. Я отверзаю уста мои и говорю: приобретайте ее себе без серебра, и пусть душа ваша принимает учение. Иешуа Бен Сира имел собственное учебное заведение в Иерусалиме, где преподавали этику и закон. Примерно сто лет спустя общество предложило обеспечивать бесплатное обучение членов иудейской общины. Рабби Гамалиил известный нам по книге деяний, часто повторял, что каждый должен иметь учителя, ибо это также подготавливает нас к жизни грядущей. Поначалу обучение ограничивалось главным образом религиозными вопросами. С самого раннего возраста детей обучали также другим премудростям жизни. Ученые говорили, «Тара, не сочетающаяся с ремеслом, в конце концов ведет к ленности и греху». Бездеятельность и инертность дает путь порочным побуждениям, а это, в свою очередь, приводит к грехопадению. Под профессией понималось изучение небесных понятий и практической жизни. Тот, кто не обучает своего сына никакой профессии, делает его бездельником. Отцу следовало также учить своих детей, к примеру, плавать. Таким образом, дети получали шанс к выживанию даже в трудных обстоятельствах. Мы помним, что однажды Павел провел ночь и день в открытом море. Сам Павел говорит о себе. «Я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей. Он также говорит, что является римским гражданином. А я и родился в нем». Также Павел говорит о себе. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи». Он был научен при ногах Гамалиила. Павел чувствовал, однако, себя неким извергом и наименьшим из апостолов, потому что гнал церковь Божью. Киликия, область, расположенная на юго-востоке Малой Азии, в которой прошло детство апостола оказала огромное влияние на маленького Павла. Поздней весной, покрытые снегом горы Тавр высотой в три метров, все еще доминировали в северной части пейзажа Тарса. К югу открывался вид на голубое Средиземное море. На востоке и на западе извивались горы Аман. Когда снег стаивал, можно было без труда достичь покрытого буйной растительностью плоскогорья, расположенного к северу от так называемых Киликийских ворот. Строители Тарса пробили проход в горе и по этой земле могли проходить караваны от Ефрата до самого Ефеса и Рима. Летом и до самой поздней осени эта местность служила своего рода связующим звеном, давая возможность купцам из Сирии использовать все преимущества изобильной приморской торговой зоны. Через город протекала река Кидн, которая в верхнем течении, до того, как достигала города, образовывала каскад величественных водопадов, а затем, пройдя через город, успокаивалась и становилась пригодной для плавания на всем своем протяжении, вплоть до самого моря. Павел знал с самого раннего детства, что значит быть в опасностях на реках. Согласно преданию, записанному Иеронимом, Отец и мать Павла происходили из города Гисхала, расположенного в Галилее. Его отец был из колена Вениаминова. Очевидно, его семья владела предприятием по производству кожи или ткацкой мастерской, где производились известные киликийские ткани. Они изготавливались из шерсти козлов особой породы, разводимых на киликийском плоскогорье. Солдаты и моряки Предпочитали носить одежду, изготовленную из этой теплой ткани. Выделка грубой козьей шерсти была делом весьма нелегким, и руки, занимавшиеся этим трудом людей, нередко кровоточили. Отцы церкви называли Павла кожевником или изготовителем палаток. Возможно, что отец Павла иногда брал своего маленького сына с собой в деловые поездки и в близлежащую гавань. Там малыш мог слышать о Римской империи не имеющие себе равных в те времена. Ответственность за обучение сыновей ложилась прежде всего на их отцов. Они изучали те молитвы, которые следовало знать наизусть. Также они усердно зубрили некоторые псалмы. В наши дни также некоторые мальчики знают всю книгу псалмов наизусть. В Талмуде есть высказывание «Не бери учеников моложе шести лет и не вдалбливай в ученика знания, как в Вала». Существовала также традиция посылать мальчиков учиться к синагогальному хазану или кантору. Там они учились читать Библию, декларируя ее наизусть. Некоторые из детей могли жить у кантора какое-то время, учась у него хорошим манерам. Этих детей называли «маленькие синагогальные дети». Это было своего рода детским садом. Его также называли и «виноградником». В богатых семьях. Раб вводил детей в класс и носил их письменные принадлежности, железные палочки для письма и мощенные таблички. Когда детям исполнялось 10 лет, наступал менее приятный период обучения. Их начинали знакомить с устным законом и так называемой оградой вокруг закона, а также с многочисленными правилами очищения. Возможно, что уже на этом этапе Павел получил основы образования – будучи тщательно наставлен в отеческом законе. Он знал, что закон добр, если кто законно употребляет его. Фарисеи на деле стремились к рациональным решениям и следовали голосу рассудка. И тем не менее, возможно, уже в те времена молодой Павел, будучи человеком чувствительным и стремящимся к совершенству, получил определенные душевные раны. И позднее он говорит, что эта тара, данная для жизни, послужила мне к смерти. Организованные школы появились при поддержке синагоги и были с нею связаны. Они обычно имели так называемые бейт хасефер или дома книги. Основным объектом изучения была Библия. С самого начала поддерживалось различие между Библией и так называемым бейт-талмуд, домом познания. В нем производилось главным образом истолкование традиций отцов. Одному учителю всегда вверяли 25 учеников, однако если число детей увеличивалось до 40, учителю назначали помощника, таким образом Израиль мог оставаться народом книги. Изучение философии, то есть греческого образа мышления, всячески избегали. Подобным же образом изучение языков в основном замыкалось на древнееврейском. Иногда девочкам, по общественным соображениям, преподавали основы греческого языка и даже поэзии. Матери несли ответственность за обучение их ведению домашнего хозяйства, ткацкому искусству и приготовлению пищи. Отцы редко склонялись к мнению, что после того, как их мальчики подрастали, их следовало отправлять в Иерусалим для дальнейшего обучения. Раб Гамалиил основал там школу на 500 учеников, где изучали и греческую философию, так что впоследствии ученики могли также общаться со своими местными правителями. По существующим оценкам, во всей Средиземноморской области имелось более 550 центров, в которых были синагоги. Однажды профессор Давид Флюсер из Еврейского университета Иерусалима, Подчеркнул, что области, упомянутые в книге Деяний при описании событий Пятидесятницы, области, из которых иудеи пришли на праздник, являлись наиболее важными иудейскими поселениями того времени. Павел был сыном молитвы. Возможно, тому были практические причины. Он сам чувствовал, что Бог избрал его от утробы матери, и благодатью Своею благоволил, чтобы он, Павел, благовествовал язычникам. С другой стороны, он чувствовал себя так, будто является преждевременно рожденным ребенком, возможно, так оно и было. Не исключено, что его мать уже имела ранее несколько выкидышей и поэтому обещала посвятить своего будущего сына Богу. На мальчика возлагались огромные надежды. Во время обрезания было принято спрашивать отца о том, какое имя он хотел бы дать своему ребенку. Итак, мальчик был назван в честь царя Саула, происходившего из колена Вениаминова, который от плеч своих был выше всего народа. Однако в детстве он был болезненным и в росте не преуспевал, поэтому они стали называть его другим именем Павел, напоминавшим его еврейское имя, и в переводе означавшим крошечный, возможно, что тому была и какая-то иная причина. Римские граждане обычно имели три имени. Первое имя, от которого обычно использовалась только первая буква, далее следовала фамилия и, наконец, третьим было добавочное имя. Так, например, имя Гай Юлий Цезарь означает, что ребенок был назван именем Гай и поскольку он обладал выдающимися способностями к управлению, его добавочное имя стало обозначать титул императора. Тарс также был назван Юлиополем в честь Юлия. В прежние времена римское гражданство могло быть присвоено только человеку, происходящему из знатной семьи. Во времена Павла, однако, его уже можно было купить за 500 драхм. Вполне возможно, что эти гражданские права были дарованы бабушке или отцу Павла. Возможно, что завоеватель города, римский полководец по имени Эмили Павел, посчитал, что семья Павла обладала какими-то особыми добродетелями. Не исключено, что римское имя Павел происходило от имени этого военачальника.